Глава четвертая. «Как все было!» «Конечно», — сказала Алиса, — «когда, наконец, все успокоилось, и в больнице наступила тишина, ты имеешь право мне не верить. И даже не знаю, поверила ли бы я на твоем месте». Шов у Юльки, конечно, побаливал. Хоть завтра выписываться, все равно еще рано прыгать, как пантера. Она улеглась поудобнее и решила, что не будет перебивать Алису. Честно говоря, у Юльки появилась новая теория — Алиса... Космический гость с другой планеты. Почему бы гостям с других планет не прилетать к нам, если такие планеты есть? Кроме тебя мне некому открыться, сказала Алиса. Ребят, я здесь кроме тебя не знаю. А ни один взрослый мне не поверит, даже если бы у меня были доказательства. Это правильно, согласилась Юлька. Взрослые не верят даже в самые обычные вещи. Ты с другой планеты прилетела. Нет, сказала Алиса. Я москвичка и родилась здесь. «Жалко. А я решила, что ты инопланетянка». «Я все равно, что инопланетянка. Я еще не родилась. Я рожусь лет через сто». «Чего? Я из будущего. Из 21 века». «Ну, правильно», — сказала Юлька. «А то я думала, почему ты ничего не знаешь про нашу школу, а по-русски говоришь без акцента». «Тебя не удивило, что я из будущего?» конечно удивило — Удивительней, если бы ты была из космоса, хоть ты и не современная все равно москвичка. Рассказывай. — Я живу в Москве, учусь в школе, ничего особенного. — А ты на Луне была? — Была. И на Марсе была. И в глубоком космосе была. — Счастливая. — А отбор строгий? А то у нас один парень в классе, Боря Мессерер, хочет быть космонавтом. А ему сказали, что он по здоровью не пройдет. Он теперь каждое утро в школу бегает два километра. Правда, всегда опаздывает. Может быть, его из школы выгонят раньше, чем он закалится. Ты меня перебиваешь. Отбор не строгий. Можешь туристам поехать. Можешь на экскурсию. Один раз я летала в научную экспедицию. Я тебе расскажу, если интересно. Жутко интересно. Я же специализируюсь в биологии. Обязательно буду работать со зверями. Самое интересное. У меня папа тоже биолог, только космический А я хочу как следует заняться разумом животных. Я считаю, что до сих пор еще мало сделано. Представляешь, люди в другие галактики летают, а с простой кошкой договориться не могут. — А я со своей кошкой обо всем могу договориться, — сказала Юлька. — Правда, только я говорю, а она молчит. Вот видишь, молчит но я тебе о биологии не просто так рассказала. Дело в том, что у отца в зоопарке есть прибор, называется миолофон. Он улавливает волны мозга, и если его настроить на чужой мозг, можно услышать мысли. А мои? Чьи угодно. Только этот прибор невероятно редкий и ценный. Мне отец доверил его ненадолго, и я после опыта должна была вернуть миолофон в лабораторию. А чьи мысли угадывала? Сначала дельфинов, потом пустотела и других зверей. А потом так получилось, что я пошла попрощаться с бронтей Это еще кто такой? Это мой любимый бронтозавр. Он живет в космозе, в космическом зоопарке. Бронтозавры вымерли много миллионов лет назад. Я читала. Мало что читала. Вывели. Снова? «Не перебивай, юлька так я до утра не кончу рассказывать». «Ты сама такие вещи говоришь, а потом удивляться запрещаешь. Так только в фантастическом романе бывает. Представляешь, что будешь жить через сто лет?» Так вот, я пошла прощаться с Бронтией. Амиелофон оставила, чтобы не намочить. Бронтия в пруду живет. И поплыла я на Бронти. Вдруг оглядываюсь, амиелофона нет. Какой-то мальчишка кричит «держи!» И убегает. «Это был Коля? Погоди. Значит, пока я уговаривала Бронтию повернуть к берегу, пока я выскочила добежала до ворот, их, конечно, давно уже не было. Там на площади стоят автобусы. Народу, правда, почти не было, но я стала всех спрашивать, не видели ли, кто выбежал из космоза с черной сумкой в руках, и один прохожий сказал мне, что видел мальчика, который сел в автобус к проспекту Мира». Но другой человек сказал, что видел собственными глазами, что мальчик, который вбегал в автобус, вскоре выбежал из автобуса снова и сел в другой автобус, и в руках у него была сумка. За пять минут я побывала на всех автобусных остановках. Я сначала поехала на проспект Мира, потом на другую остановку. В общем, через пять минут я объехала пол Москвы и вернулась к зоопарку. Ничего я не нашла. И никого. То есть как? За пять минут? Пол Москвы? «На автобусах?» «Конечно. На чем же еще?» «С какой скоростью у вас автобусы ездят?» «А ни с какой. Они на месте стоят». «Ах, ты не понимаешь. У вас таких автобусов нет. Потом расскажу. Вернулась я в зоопарк. Расстроенная, сама понимаешь, ужасно. Что делать? Иду по космозу. Парк уже закрывается, никого нет. Думаю, может, мне все показалось, а я сумку где-то забыла. Чепуховая мысль, но хочется поверить». «Знаю, со мной так бывало», — сказала Юлька. «Иду я по космоза, кручу головой, и вдруг вижу. Роботы-уборщики стоят возле одной скамейки и что-то обсуждают. Вообще-то роботы, сама понимаешь, народ молчаливый, их из себя трудно вывести, а тут машут руками, спорят. Я спрашиваю, что случилось? робот отвечает что не знают, как быть, никогда раньше такого не видели, и показывают мне скамейку, а на ее спинке ножом вырезаны слова» коля 6 класс б 26 школа робота не знают то ли унести скамейку и заменить на новую то ли так и должно быть из нашей школы ахнула юлька вот вот какой-то коля из 6 класса б 26 школы побывал в зоопарке и именно в этот день иначе бы роботы обязательно нашли его художество раньше но может не он взял слушай Я когда на автобусной остановке спрашивала, какой был тот мальчик из себя, думала, что, может быть, кто-нибудь из знакомых подшутил. Ты же знаешь, какие нравы у ребят. У них ненормальное чувство юмора. «Уж лучше бы у ребят вообще не было чувства юмора», — согласилась Юлька. Мне все, кто видел мальчика, говорили, что он был странно одет, по-маскарадному, как будто изображал мальчика из XX века. Я не сразу обратила внимание на эти слова — только когда увидела надпись, которую мог вырезать человек с древней психологии. «А такие еще встречаются», — вздохнула Юлька. «Я сразу поняла, что в деле замешан пришелец из прошлого. Но как он мог к вам попасть? Он изобрел машину времени? Точно тем же путем, как и я пришла сюда. Значит, есть машина времени? Конечно, есть, а почему бы ей не быть? Но ведь это фантастика». «Для тебя, может, и фантастика, а для меня самая обыкновенная жизнь. Если бы твоему дедушке самолет показали, он бы, наверное, в обморок упал». «Не упал», — возразила Юлька. «Он был летчиком полярной авиации. Если бы он при виде самолетов падал в обморок, неизвестно, кто бы садился на льдинах». «Ну, не самолет, но космический корабль, например». «Наверное, ты нас за дикарей считаешь, Алиса», — обиделась Юлька. «Мой дедушка теперь пенсионер и читает лекции по космонавтике». «Ну ладно, не будем спорить», — сказала Алиса. «Факты указывали, что в мой год попал пришелец из прошлого, притом мальчишка, который совершенно не умеет себя вести и вырезает ножом надписи на спинках скамеек. Это значит, что он залез в машину времени без спросу. И, представляешь себе, совершенно бесконтрольно гуляет по нашему времени. Это же страшный скандал. Почему? Но этого же нельзя делать. Никто не имеет права залезать в институт времени и путешествовать... Туда и сюда. А вдруг он что-нибудь унесет в прошлое и все нарушит? Или узнает что-нибудь, чего вам еще знать нельзя? Так уж и нельзя. Что, мы маленькие, что ли? Вот ты, конечно, маленькая. Да если открыть путешествие во времени для всех, особенно из прошлого в будущее, то все погибнет. Ты тут же сядешь в машину времени и отправишься узнать, когда ты умрешь. И узнаешь, что ты умрешь, потому что упадешь с десятого этажа. Тогда ты на тот год уедешь в деревню, где нет десятого этажа, и получится, что ты вроде бы умрешь, а вовсе и не умрешь. А если ты не умрешь, то будешь жива. А если ты будешь жива, то, значит, в будущем сразу окажется две Юли Грибковы. Это такие осложнения, что лучше о них не думать. Поэтому... Путешествия во времени категорически запрещаются, и в прошлое могут ездить только ученые, которые к этому специально готовятся много лет, а из прошлого в будущее нельзя ездить никому, ни при каких обстоятельствах. Теперь я поняла, сказала Юля, я даже испугалась. Почему? А если какой-нибудь бандит на этой машине поедет, заберется в будущее, кого-нибудь ограбит, вернется обратно и сразу в Сочи отдыхать, А если заподозрят, что он грабил, он скажет, ничего подобного, я в это время в Сочи отдыхал. Ты соображаешь, это утешительно. Юля не обиделась на эти слова, но все-таки она еще не все поняла. А как же, спросила она, могло случиться, что простой парень из шестого класса взял и воспользовался машиной? И это для меня тайна. Машина стоит в одной квартире, при ней специальный человек, который никогда не пропустит чужого. И пропустил? «Его там не было. Там никого не было. А где он?» «Не знаю. Лучше я тебе по порядку расскажу». «На чем я остановилась?» «Как ты в зоопарке увидела надпись на скамейке и поняла, что какой-то мальчишка приехал из прошлого. А может, это просто кто-то так подшутил?» «Исключено. Неужели ты думаешь, что через сто лет можно будет найти на земле человека, который будет резать ножом скамейку только для того, чтобы оставить свою подпись?» «Надеюсь, что нет» а одежда. К тому же у нас нет классов и нет букв. У нас в школах только группы по интересам. Наверное, я на твоем месте так же подумала бы. Я стояла у скамейки и думала, что мне дальше делать. Поднять тревогу? Сказать всем, что пропал ценный прибор? А кто виноват? Я виновата. В общем, я струсила». «Струсила? Конечно, я ужасная трусиха. Я струсила и решила. Побегу к институту времени, перехвачу мальчишку у института, отниму мелофон, а потом уж решу, что делать дальше. Глупое решение. Если бы ты туда позвонила, его бы и без тебя перехватили». «Да, глупое решение. Но мне очень стыдно было, что я так себя вела. Поехала кататься на бронтозавре, а мелофон на дорожке оставила, как грудной ребенок». А у вас грудные дети тоже на бронтозаврах катаются? Это я преувеличила. Грудные дети у нас такие же, как и везде. Лежат в колыбельках и ручками машут. А разве у вас нет акселерации? Это что за зверь? У нас в газетах пишут про акселерацию. Будто раньше дети были меньше ростом и позже развивались. Вот мне двенадцать лет, а я ростом выше моей бабушки. Не знаю, не слышала. Моя бабушка выше меня на голову. Рассказывай дальше, а то скоро светать начнет. Тебе надоело слушать? Нет, что ты. Флипнула я к институту времени и вижу. Он заперт. Я сообразила, что праздник. Побежала вокруг, думала, есть какой-нибудь запасной вход. Вдруг вижу разбитое окно. Но тогда я поняла, что не ошиблась, он здесь. А пираты? Ложный Алик и Толстяк. Я тогда о них не знала. Хотя надо было догадаться, ведь мальчишки стекло там не разбить. Оно расплавлено. Влезла я через окно и побежала на второй этаж. Я знала, где лаборатория прошедшего времени. Меня один знакомый в этот институт водил. Вбегаю в лабораторию и вижу, все правильно. Кабина занята, работает, на приборах показано. Проходит перемещение тела на промежуточную станцию 1976 года. Он... Как только перемещение закончилось я сразу в кабину хорошо еще что я знаю как ею пользоваться ну ты еще ладно а откуда коля знал как ею пользоваться там все написано он наверное не спешил прочел лучше у него спроси только я хотела начать вижу дверь в лабораторию открывается и кто-то входит я подумала временщик то есть Там уж не сотрудник. Ну что делать? Включить машину, вылезти наружу и сказать, «Мальчик унес мейлофон, а я, извините, без спросу, но очень спешила. Они тут же отправили бы меня домой, а сами начали бы переодевание и подготовку, и этот Коля успел бы аппарат спрятать и вообще исчезнуть. Так что была не была, не стала я ждать, пока меня выдадут из машины. Вернусь победителем, тогда пускай судят. Ты меня осуждаешь, Юлька?» Нет, на твоем месте я бы то же самое сделала. Это хорошо, что ты меня понимаешь. В общем, я переместилась и очутилась в твоем году. Выхожу из кабины. Пусто. Ни мальчика, ни нашего представителя. Никого. Иду в другую комнату. Тоже пусто. Не прибрана кровать, ни застеряна, ни души. Тут мне показалось, что хлопнула входная дверь. Я туда. Выбежал на площадку, никого нет. Куда он мог побежать? Вниз на улицу? Ты за ним?» Я за ним сбежала вниз и не успела выйти из подъезда, как слышу, что дверь в той квартире снова открывается, и кто-то кричит сверху «Стой, девочка!» «Из института времени», — догадалась Юлька. Я тоже так подумала, что «временщики», а теперь поняла, что это были пираты. Но тогда я ни о чем не думала, как дуну из подъезда и побежала по улице. Бегу и не оборачиваюсь». «Знаю, что за мной гонится. Совсем потеряла контроль над собой. Я бы тоже одурела», — сказала Юлька. «Прибежала я квартал или два. Вроде бы он улицу переходит. и Я за ним. Как грохнулась головой от троллейбус. Хорошо еще, что не попала под него. Лоб у тебя крепкий. Ты не представляешь, как больно было». «Представляю. Мне аппендицит под местным наркозом врезали. Это похоже, чем по троллейбусом головой стучать». «Кому как? А почему...» Ты теперь думаешь, что за тобой бежали пираты? Сегодня, когда они к нам в палату пришли, я не сразу их узнала, а как узнала, поняла, что без них тут не обошлось. Это они сумку украли, и поэтому Коля кричал «Держи». А почему он кричал? Увидел, что сумку утащили, вот и кричал. Пираты, видно, за мной следили. Зачем же пиратам за тобой следить? Ты же почти ребенок. ты кого ребенок, а для кого злейший враг? Я тебе когда-нибудь расскажу, как я с этими пиратами боролась... «По всей галактике!» «Ой, Алиса, все-таки ты иногда преувеличиваешь!» «Да что с тобой разговаривать? Простым вещам не веришь!» «А почему я должна всему верить? Кое-чему я верю! Я верю, что ты из будущего! Я верю про Колю, но про автобусы, которые за пять минут в Москву проезжают и притом никуда не едут! В это я не верю! И в пиратов не верю! Даже в наши дни пиратов нет! А как же они через сто лет появятся? Как динозавры! Может, вы их специально вырастили, чтобы не скучно было?» Нам и без пиратов не скучно. Они же не земные, а приходящие. Представляешь, сколько в галактике планет. Не все же цивилизованные. Разные попадаются. И никто пиратов не выводил. Они сами вывелись. И с ними приходится бороться. Ты что думаешь, через сто лет будут молочные реки в кисельных берегах течь? И все будет лежать под деревьями, и рот раскрывать можно будет, чтобы вишни падали. Мы же все страшно занятые люди. Столько работы ты не представляешь. Ну ладно, убедила. Хотя, если есть пираты, твои временщики могли бы побдительнее быть. А так вот, напустили в наш год пиратов? У нас своих хулиганы не хватает еще будущих разбойников. Никого мы не подсовываем. Они к вам попали, потому что за Колей бежали. Он во всем виноват. Так ты говорила, что Коля за ними бежал. Коля увидел, как они мою сумку украли. Понимаешь, он хоть и недисциплинированный, и первобытный, но ведь он не вор и не бандит. Таких у нас в классе нет. Вот видишь, и я думаю, что он за ними побежал, и у них сумку как-то выхватил. Ведь люди на остановке его сумка видели. А почему обратно тебе не принес? Потому что роли поменялись. Теперь пираты за ним гнались и он, чтобы от них избавиться, в другой автобус перепрыгнул. А куда потом спрятаться? Видно, они по пятам за ним бежали. Вот он и решил вернуться в свой год. А они за ним бежали? И не догнали. Может, даже заблудились в институте, он громадный. Это я их за собой в лабораторию привела. Вот они увидели машину времени, и за мной погнались. Они думали, что я их Коле выведу, что я его знаю. А я с троллейбусом столкнулась и все этим осложнило. «А зачем пиратам миелофон?» спросила Юлька. «Ну как ты не понимаешь? Жизнь у них трудная. Даже последний свой корабль они потеряли. Приходится скрываться, а им нужны сокровища и удовольствие. И как только они сообразили, что у меня есть миелофон, то сразу решили его украсть». «А я растяпа». «Пускуля». «Кто?» «Ну, Пускуля, это птенец такой» на Змароме-2 живет. Его кормить трудно, всегда мимо пищи клювом промахивается». «Тогда я знаю, что делать», — сказала Юлька. «Надо сходить в школу и спросить у всех, Коль, кто взял в будущем прибор». «Но как я могу сделать, если я лежу здесь?» «Погоди немного, я пойду в школу и за тебя спрошу. Нельзя». «Я и так нарушила тайну. Я преступница». «А если ты начнешь спрашивать, окажется, что я притом и болтунья». «Нет, я сама спрошу. Я бы и тебе ничего не рассказала, если бы пираты меня не нашли. Понимаешь, как положение осложнилось?» «Да, понимаю. А ты им зачем? Они думают, что я знаю, как Колю найти. Выкрали бы меня и заставили вести к нему. И вообще я для них как заложница, бесценное сокровище. Но не такое уж сокровище. Не будем спорить. Есть вещи, которые тебе не понять. Юлька не стала спорить, только спросила». Они вернутся, ты как думаешь? Не сомневаюсь. Зато теперь мы будем готовы, и нас так просто не поймаешь. А ты здорово прыгать умеешь. Теперь у весельчака У на всю жизнь шрамы останутся. А мне его не жалко. Ну, будем спать? Спать. С утра придумаем, что делать.